Глава одиннадцатая Левый глаз ворона был обычным мертвым птичьим глазом, маленькая стекленевшая бусинка. Зато справа на дипольде смотрел глаз человеческий, огромный, неестественно огромный для вороньей головы, уродливым наростом выпирающий наружу, лишенный век. Глаз этот пялился, не моргая. Он чудилось, все еще жил, чужой, искусственно и искусно всаженный, вживленный в маленький черный череп при помощи большой черной магии. Человеческое око, точнее глаза, глазное яблоко, покрытое пленкой рипкой слизи, холодно и бесстрастно взирала на гейнского фальцграфа. В точности также, как в свое время на Дипоид глаз вареного Мартина, Мартину не принадлежавший. Дипоид завороженно вглядывался в непроницаемый зрачок большого с кулак слизистого шара, казавшегося сейчас второй птичьей головой. Нет, определенно, глаз жив. Интересно, из чьей глазницы он был вынут? Хотя, какая разница? Теперь-то, теперь важно другое. Что с этим глазом сотворила темная колдовство. И для чего? Для какой цели? Впрочем, Дипольд уже догадывался, что и для чего. Не догадывался? Знал. Был уверен. Просто так ведь глаза с места на место не пересаживают. Да и под силу подобные действия лишь опытному и могущественному Магиеру. С одним таким Файсграф знаком. Лично. О прочих не слышал. О прочих таких. Конечно же, Лебиус. Лебиус Праксбургский, Лебиус Морагалиус, Колдун-слуга Фреда Берландского. Он и только он мог сотворить это. И цель тут очевидна – следить на расстоянии за недругами и противниками, видеть, зреть, высматривать, подглядывать, наблюдать чужим оком, прошедшим горнилом геерской мастератории. Разумеется, предварительно подчинив носителя около своей воли. Кто скажет, что это не подвластно истинному знатоку запретных наук? Никто. А для чего еще нужен такой глаз, если не для слежки? Дипольну стало ясно все. Ясно, почему так настырно лез в бойницы в замка тот странный. ворон, которому, в общем-то, делать в островной крепости было нечего. Ясно, что именно встревожил отцовского гвардейца, успевшего, вероятно, достаточно хорошо разглядеть черную птицу, голову птицы, человеческий глаз птицы. Ясно, кто известил оберланцев о приближении Остландской армии. И откуда властитель верхних земель узнал о Нидербургском турнире, куда его не приглашали, ясно тоже. И почему так безбоязно, не опасаясь погони, Альфред Чернокнижник и Лебиус Мурагариус уезжали за Литого кровью ресталища во свояси, Да потому что было кому присмотреть за отходом сверху, с высоты птичьего полета, лучше всяких дозоров. А еще понятно, почему оберландский морграф так долго, аж до прибытия Остландского посольства, не интересовался судьбой запертого в темнице гельского фальсграфа. А зачем? Если в соседней клетке сидит невольный согледатой с вареной мордой, с чужим глазом, и, между прочим, чужим ухом тоже, с глазом и ухом, которыми видел и слышал. Уж теперь этот не ничуть в этом не сомневается. не только сам Мартин Мастер, но и Белебиус, пересадивший ему эти самые глаз и ухо. Вероятно, обо всем увиденном и услышанном Прагсбургский Магиер докладывал своему господину. Или не обо всем. Ведь важному пленнику удалось таки сбежать. Не означает ли это, что Лебиус в тайне от Марграфа ведет свою игру? И тут еще нужно разобраться, кто из этих двоих опаснее. Отец, наверное, попытался бы вступить в сговор с одним, чтобы одолеть другого. Но дипоид славный, не Карл осторожный, ни с какой черной. На книжной мрази он переговоров вести не будет. И Марграф, и Магиер стоят один другого, и оба должны подохнуть лютой смертью. К тому же удачный побег мог иметь иное, более простое объяснение. Будь ты хоть трижды развеликий расколдун, невозможно постоянно смотреть на мир чужим удаленным глазом. Диполь не являлся знатоком запрещенных черных искусств, но все же слышал от отцов инквизиторов, несомненно более компетентных специалистов в этой области, что любое магическое действие требует максимальной сосредоточенности И немалого расхода сил. А истинный колдовской транс невозможен без полного погружения в себя, без саморастворения, без отделения, отгораживания своей сущности от происходящего вокруг. Притом, если отделяться от мира, сотворенного Господом часто и надолго, можно и вовсе остаться вне его, вне этого мира. Об этом тоже рассказывали святые отцы. Да ведь наверняка и не было у магиера такой возможности, чтобы часто и надолго. Альфред Аберландский не позволил Блебиусу ради непрерывного наблюдения за пленом по забрасывать прочие дела, сотворение голема, в примеру. Нет, решил про себя Дипольд, скорее всего, колдун подглядывал подслушивал за ним посредством глаза и уха Мартина время от времени, от случая к случаю. И это просто великое везение, что в момент побега внимания Лебиусу было бы чем-то иным. Я долго подкарауливал эту тварь, ваша светлость, вывел Диполь, задумчивость в взволнованный голос недербуржского стрелка, все еще державшего в руках дохлую птицу. Хитрая она, зараза, оказалась, сторожкая, но от арбалетного болта. уйти не смогла. Я шиб ее неподалеку от вашего шатра, а как подобрал разглядел, так сразу к вам. Благородные рыцари слушали от не перебивая. Ганс же говорил быстро, словно торопясь что-то втолковать, но не решаясь при этом сказать главного. Никак из самой гиенной огненной пташки выпорхнула. Доводилось мне видите, неоднократно, как поганое воронье у людей глаза клюет. Но вот чтобы ворон носил человеческое око на себе. О таком я даже не слышал. Вдруг дурное знамение это? А? Как бы беды оно нам не предвещала ваша светлость. Осторожный вопрос повис в воздухе. депольт медленно покачал головой. Заметил сухо. Гиена огненная тут ни при чем. Ворон вылетел не оттуда, а из магиерской мастератории треклятого Лебиуса. И не предвестник беды это. А идеальный лазутчик, о котором не может мечтать даже Карл Осторожный, никогда не скупившийся на тайных сглядатаев. В шатре повисла тягостная, гнетущая тишина. Лишь потрескивали факелы тяжело дышали люди. Черная тушка покачивалась в подрагивающей руке Ганса. Нидербуржицу молк. Осланские рыцари тоже молчали. Дичья кровь на ковер уже почти не капала. депот хмуро смотрел на ворона. На глаз ворона, главным образом. На тот, который человеческий. Должно быть старая Лебиуса, а берландцев теперь всюду имелись такие глаза. И уши, наверняка, имелись тоже. Со всем необходимым тщанием и усердием. Под звуки колдовских заклинаний, посаженные на неродные головы. Или, быть может, не сами уши, а лишь внутренние ушные органы, под которые приспособлен человеческий слух, и которыми опытный магиер тоже способен слышать. Правда, у этого ворона инородного уха вроде бы не наблюдалось, но, вероятно, ему оно и не требовалось. Если это простой наблюдатель, которому надлежит подсматривать, а не подслушивать, и который, возможно, продолжает видеть даже сейчас, когда из-за развороченной птичьей груди стекла почти вся кровь. Дипольд вынул кинжал, не за сапожный нож с коротким и изогнутым широким лезвием, а длинную, прямую узкую мизерикордию, висевшую на поясе в золоченных ножнах. Ей сейчас будет удобнее. ей сподручнее». Фальцграф подступил к побледневшему Гансу. Поднес граненый клинок к голове мертвой птицы. Скривившись, тнул каленым истрием в глаз. В человеческий глаз на вороньем черепе. Влажное хлюпанье. Глаз лопнул. Потек густой тягучей слизью цвета яичного белка. Пальцы перепуганного арбалетчика разжались. Мертвый ворон упал на ковер. Ганс отступил на шаг. Короткий истошный вскрик разбился от свода замковой зала, освещенный бронзовыми светильниками. Человек балахонистой рясей, наброшенной на голову магиерском капюшоне, до сих пор сохранявшей полную неподвижность, вдруг содрогнулся всем телом, выходя из глубокого колдовского транса. Обе руки Лебиуса-Марагалиуса непроизвольно вернулись под просторный куколь. Пару секунд Прагбиусский магиер, механикус и некромант судорожно ощупывал и протирал правый глаз, глаз часто-часто моргал. Наконец Лебиус вздохнул с облегчением, смахнул сочившуюся слезу, успокоился. Мечи двух стражей, что напряженно стояли за спиной магиера, нервно Вернувшиеся было, уже поднявшиеся над островерхими капюшоном, медленно опускались. Встревоженные стражники тоже перевели дух. Рубить магиера сегодня им не пришлось. Что? Альфред Берландский, также наблюдавший эту сцену, быстро шагнул к Лебиусу. Ладонь Марграфа лежала на рукояти меча. Что случилось, колдун? Лебиус откашлялся, прочищая горло и окончательно приходя в себя. Ответил, подавляя нахлынувшую дрожь и стараясь говорить спокойно: Ничего ужасного не произошло, ваша светлость. Депольт всего лишь выклал глаз. «Кому?» — не понял Альфред. «Мы ему, нашему присмотрщику». «Как?» — Марграф нахмурился. «Как ему это удалось?» Ворон сбили из арбалета, доставили шатер по у уж там сам кинжалом. Мизерикордии». «Однако», — Альфред усмехнулся. «Я снова убеждаюсь, что наш фальцграф парень не промах». «Ну а ты-то чего так дергаешься, колдун?» Людей моих нервируешь. Альфред кивком указал на стражи, представленных Магиеру. Под меч попасть захотел. Умереть глупой смертью? Нет, ваша светлость, заикаясь, пробормотал Лебиус. Тогда не забывай, что за тобой тоже наблюдают присмотрщики, мои присмотрщики. Сегодня выкладывайте дипольдом глаз, тебе самому чуть головы не стоил. Понимаешь? Головы! Магиер ответил судорожным кивком куколя. Ладно, Марграф махнул рукой. Считай, в этот раз тебе повезло, но впредь держи себя в руках и постарайся не испытывать, видишь. моих людей они хорошие солдаты а значит рубить привыкли прежде чем думать простите ваша светлость облизнул сухие губы лебиус не удержался отдалось когда долго смотришь на мир чужим оком начинаешь воспринимать его как свое собственное. Сам виноват. Нужно было беречь присмотрщика и его глаз. Виноват. Сам. Не стал спорить Лебиус. Альфред неторопливо прошелся по зале. Значит, теперь депоет знает о наблюдении. Что ж, надеюсь, это нашего горячего юнца не остановит, а только распалит. Я тоже так считаю, ваша светлость, поспешил согласиться Магиер. Высылай нового присмотрщика. После недолгого раздумья распорядился Марграф. Нет, вышли сразу пару, а еще лучше трех. Хотя, сколько их сейчас у тебя свободных? Пятеро. Но к утру если надо будет. Не надо пока. Других дел по горло. Но этих шли, всех пятерых. Только пусть будут осторожнее и не попадают под стрелы. Будет исполнена ваша светлость. Поклонился Лебиус.